Всё зависит от нас. Глава первая. Хэк! Бум! Уй! Ноги Жеки, высоко взлетев в воздух, описали красивую дугу, и он всей своей массой смачно впечатался в зелёную траву. Да так и остался лежать, пытаясь продышаться. Я не замедлил прокомментировать. «Если вас ударят в глаз, вы невольно вскрикнете». Раз ударят, два ударят, а потом привыкните. После этих слов тело на земле несколько ожило и, не поднимаясь, показало мне дрожащую и невыразительную дулю. Это, наверное, значит, что не желают, они привыкать. А куда же ты денешься, родной? Евгений Козырев, окончив диверсионную школу под Астраханью, считал себя круче яицы выше звезд, пока не попал к нам. Вообще-то он должен был войти,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 Оказывается, после летнего и продолжающегося осеннего наступления Красной Армии портай Генос и Адольф впал в полную невменяемость. Правда, было с чего. Фронт двигался очень резво и совсем не так, как это происходило в моем времени. К 10 сентября 1943 года мы уже освободили Нарву и Псков на севере, Родомышль в центре и Николаев на юге. Сейчас Прибалтийский фронт активно рубится в районе Витебска, а наш нацеливается на Одессу. Так что тревога господина шиколь вполне обоснована. Причем эта тревога приобрела такие размеры, что он решил, хватит Роммелю в Африках загорать, когда Фатерлянд в опасности. И теперь Лис пустыни лично прибыл на Восточный фронт, дабы исправить положение. Прибыл он, естественно, не один, а со всеми чадами, домочадцами и службой тыла, Так что скоро, наверное, придётся лицезреть тигры весёленькой желтовато-коричневой окраски. Вообще, фрицы к середине войны подостратили многое из своего легендарного аккуратизма, и теперь новые танки вполне могут не успеть перекрасить, особенно после того, как первый и второй белорусские фронты под Минском основательно пощупали немчуру за тёплый волосатый сосок. Так что теперь у африканских героев не останется времени заниматься тюнингом техники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 Мельком оглядев рассупоненных и тяжело дышащих пацанов, он обратился ко мне. «Эй, капитан, мне нужен...» Тут он сверился с бумажкой. «Шарафудинов Марат ильдарович Да, давненько меня, эй, капитаном не называли. Правда, сразу пред предьявы оборзевшему в корень летёхи кидать не стал, уже сообразив, из какой конторы он к нам явился, а вежливо попросил. «Вы, товарищ лейтенант, представьтесь, а потом поговорим». Криво ухмыльнувшись, тот сунул мне под нос красную книжечку с надписью «СМЕРШ». Хм, похоже, орелик из штаба армии. В штабе фронта ребята из этой же организации в основном знакомые, да и таких нахальных не встречалось. Наверняка новенький из шестого отдела. Теперь, видимо, по задумке Контрика, мне надо сильно-сильно испугаться и, виляя хвостиком, быстренько доставить Марата в его белые ручки. А анкер в корму не хочешь? Товарищ лейтенант, покажите, пожалуйста, удостоверение в развернутом виде». Особист аж задохнулся от возмущения. Правда, орать не стал. Откнул раскрытой корочкой мне в лицо и тут же ее убрал. Нервный какой. А ведь я ничего сногсшибательного от него не требую. Этот козлик, наверное, из той части свежего пополнения, которое подсобирали с тылов для усиления армейской контрразведки. Они понадобились, потому что ввиду приближения фронтов к старой границе ожидается резкое возрастание разного толка националистических элементов в тылах наступающей армии. Да и вражеских разведчиков всех мастей тоже хватает так что все старички будут заняты оперативной работой. А новеньких, тех, что потупее, пока использовали по принципу «Подай то, принеси это» и «Пошёл нафиг». Вот как этого лейтенанта, который до сих пор, живя гражданскими понятиями, ещё не уловил разницу между человеком у станка и человеком с ружьём. Но это ничего, такие быстро обламываются. Товарищ лейтенант, давайте проедем вон к тому дому. Что, шарафудинов там?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 Тем более, что сам лучший друг советских шахтёров в своё время сказал, мол, сын за отца не отвечает. Вообще, лысатый вождь стал потихоньку утомлять. Вроде вменяемый мужик, но ему очередной раз, моча в голову, вместе с горшком влетела. Говорят, снова потихоньку пошли аресты отпущенных было умельцев. Правда, их сажали не в лагеря, а в специально создаваемые шарашки. Причём, блин, сажали за невосторженный образ мыслей. Дескать, ругают советскую власть. А чего им её хвалить? Вместо того, чтобы знания по специальности совершенствовать, они лес в тайге валили. Как жареным запахло, их поотпускали. Причём как будто так и надо. Посадились с дикими обвинениями. Потом отпустили со странными оправданиями. Теперь вот на фронтах выровнялось, и опять, что ли, стали народ гнобить. Тоталитаризм, с одной стороны, хорошо,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 поэтому сейчас был похож на утомлённого мартовского кота. Щурясь на солнце, он лениво лузгал семечки и только вопросительно поднял бровь, увидев меня в столь странной компании. здравие желаю, товарищ майор!» Серёга так удивился официальному обращению, что подавился семечками и закашлялся. Прокашлявшись, возмущённо спросил. «Ты чего это тут под руку орёшь?» «Да я не ору, просто вот смежники пожаловали». «Шарафа арестовать хотят, так что давай в хату, разбираться будем». Лейтенант во время разговора стоял недоуменно, крутя головой. Видно, слова о смежниках заставили его слегка напрячься. Я тронул смершивца за рукав и, показав на дверь, предложил. «Ну что, военный, пойдем поговорим». Сержант и рядовой, приехавшие с наглым контрразведчиком, сунулись было следом,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 предчувствуя неминуемое вставление кола от земли до неба генерал молниеносно провел расследование и уже через 20 минут все выяснилось оказывается имело место случайное хотя как выразился перенервничавший главный контрразведчик фронта преступная накладка просто не в меру ретивый цирик из штаба армии получив бумагу на марата и не обратив внимания на спецпометку в личном деле решил сделать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 и как следует расспросить, а не работает ли он на румынскую Сигурансу с целями ослабления особой группы Ставки, добавив, что для Абвера лейтенант слишком тупой, а для румын в самый раз такой агент будет. А после допроса опять-таки во избежание распространения информации изолировать контрразведчика на неопределённое время, тем более такие полномочия у нас были. Так что лейтенант после прощального пинка пулей заскочил в свой ХБВ, и унёсся совершенно счастливый, что так легко отделался. Мы с Серёгой переглянулись, наблюдая за суетливым бегством представителей карательных органов, и заржали. Наградил же бог фамилией. Гусев даже прослезился от смеха. «Задрыгайчик! Воистину задрыгай и скачет зайцем!» А до меня дошло нежелание незваного гостя демонстрировать мне своё удостоверение в раскрытом виде.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 Причем лично для меня. Одно дело слышать, что где-то кого-то замели, и совсем другое, когда вот так ни за что пытаются забрать твоего кореша. Тем более не зря говорят, чем выше взлетишь, тем больнее падать. У меня же взлет, круче некуда. Очень мало кто может похвастаться, что с верховным чаей гонял. Значит, как только надобность в пророчествах отпадет, то ждет товарища Лесова в лучшем случае дорога дальняя, казенный дом.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 слегка охладить и своё место указать. Выходит, уже пора думать, как бы самому под раздачу не попасть. Хотя сейчас я ещё в фаворе. Последняя встреча с Верховным хоть и прошла скомканно, но кое-какую информацию к размышлению я ему всё-таки подкинул. Так что в ближайший год, надеюсь, брать за Цугундер меня не будут. Ты чего загрустил вдруг? Тычок в плечо отвлёк от невесёлых мыслей. «Да понимаешь, Серёга, что-то вот о будущем задумался. А что тут думать? Немцы победим? Эх, как заживём!» Майор изобразил довольную морду и причмокнул губами. В том-то и вопрос, как заживём? марат это за что повязать хотели? Гусев, сыграв желваками, очень странно взглянул на меня, но уже через секунду, став прежним развесёлым головорезом, с улыбкой ответил, «Но ведь не повязали!» «Так что, друг мой лепший, не журись! Я сказал, заживём! Значит, заживём!» Тут дальние разрывы отвлекли нас от этого довольно странного, на мой взгляд, разговора. Интересно, что Сергей хотел этими словами сказать, но уточнить не получилось. Майор сделал вид, что полностью поглощён немецкими самолётами, пытающимися бомбить какую-то цель километров в трёх от нас. Я тоже стал разглядывать пикировщики, которым вообще-то было уже не до бомбёжки. Последнее время вражеские самолёты мы вообще видели редко. Это им не 41 -й. Теперь с Мессерами и Фоккерами на равных дрались Як-3 и Ла-7. Да и наземное зенитное прикрытие было на высоте. Так что самолёты Люфтваффе спускали на землю быстрее, чем их успевали производить. Ну и, конечно же, с горючим в Германии была огромная напряжёнка. Вот и сейчас из звена юнкерсов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 Расписавшись и прочтя послание, я удивился. Блин, действительно, вспомни чёрта. Прозорливый Мишка оказался прав. Надо лететь в Москву. Связавшись с транспортниками и выяснив, когда идёт ближайший попутный борт, я поплёлся в коптёрку переодеваться. В полевой ХБ хождение по первопрестольной, конечно, не возбраняется, но вид не тот. Поэтому, напялив свой китель с подполковничьими погонами и фуражку,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 Там уже стояли наши мужики. И прежде чем запрыгнуть в Виллис, я принял заказы на подарки. В основном народ требовал папирос фабрики Урицкого, целлоидных подворотничков для форса, заводских вставок под погоны, ну и прочего по мелочь Вы мне, блин, еще список дайте. Как там? Двум невесткам по ковру, зятю заючью нору, а сестре плевать чего, но чтоб красиво. Ребята эту песню уже слышали. Потому рассмеялись, и, похлопав друзей на прощание по плечам, я, наконец, покатил к лётчикам. Правда, когда прибыл на аэродром, выяснилось, что торопился зря. Часа три проторчали, ожидая двух генералов из штаба армии. В общем, когда прилетели в Москву, был уже глубокий вечер. И хрен мне дали очухаться с дороги удавы траншейные. Сразу пригласили в машину и покатили в известном до оскомины направлении так что уже через 40 минут, поправив фуражку, сделал три строевых шага и, вскинув руку к виску, сказал «Здравия желаю, товарищ Сталин». «А, товарищ лесов проходите, Илья Иванович, садитесь». Верховный был подозрительно доволен и весел. Он что, рассчитывает на очередной прогноз? А хихи, не хо-хо Нечем мне тебя обрадовать». Но, похоже, он и не ждал, что сейчас начну пророчествовать. Наоборот, только и сел, сам стал говорить. Вы помните, когда в январе 42-го у товарища Берии отмечали на карте возможные нахождения различных месторождений? Ну, еще бы не помнить. Два дня тогда просидел, вспоминая все МПИ, которые были известны. Не зря же на геофизика учился. Кое-что в голове осталось. Что-то указывал приблизительно, что-то на мелкомасштабных картах достаточно точно. Особенно помню, тогда все удивились тому, что на территории СССР алмазы должны быть. Даже поругался со специально приглашенными для консультации геологами, доказывавшими, будто они все уже еще в конце 30-х прошерстили и нифига не нашли. Точного же местонахождения кимберлитовых трубок я не помнил. В памяти крутилось только название реки,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 и выложил передо мной плоскую деревянную коробку. «Посмотрите, что внутри?» Откинув крючочки, раскрыл футляр. Там, на чёрном бархате, лежали штук 6 образцов алмазов и два бриллианта. Причём все были здоровенными. В каратах не скажу, я всё-таки не ювелир, но на глаз, как ноготь большого пальца, алмазы и чуть меньше бриллианты. Нашли всё-таки... Да, Илья Иванович, нашли. И не только это. Так что есть мнение за выдающуюся помощь нашим советским геологам внести в список лауреатов Сталинской премии. Нихренаськи себе, это же сто штук. А если усатый говорит «Есть мнение», значит, он уже все решил. Только вот где я такие суммы тратить буду?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 Между делом поинтересовался, не хочу ли еще чем-нибудь его порадовать из своих предсказаний. Говорить было нечего, так я и ответил. Сталин сожалеюще покачал головой и, наконец, отпустил. Дальше тащить службу, добавив, что о дате вручения премии известят дополнительно. После этого молчаливый водитель отвез меня домой. Там была бурная встреча с Селивановым.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 поинтересовавшись тем, что мне известно про Измаил. А я знаю только, что его Суворов с чудо-богатырями брал, ну и что его румыны сейчас в хороший укрепрайон превратили. На этом знакомство с им населенным пунктом заканчивается. Отвечал я односложно, надеясь, авось пронесет, так как сразу представил себе местонахождение города на карте и его удаленность от линии фронта. А самое главное, зная, как именно там расположились мамалыжники, пребывал в недоумении. Неужели командир нас в окрестности этой старинной крепости забросить хочет? Что сейчас можно в районе Измаила разведывать, совершенно непонятно. Глубинники из разведуправления достаточно хорошо всё разнюхали, а к подходу линии фронта там всё может десять раз поменяться. В конце концов, все эти мысли и вывалил командиру.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 «Капитан!» «Что?» Кулычев недоуменно уставился на меня. «Иван Петрович, вы же сами вводили режим секретности, а исходя из него я капитан, или он уже отменен? Тогда виноват, товарищ комиссар государственной безопасности третьего ранга». «Ты, Илья, меня не лови. И так голова кругом идет. Думаешь, я не понимаю, на что тебя посылаю. Но задание надо выполнить кровь из носу, а другим поручить не могу».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 а вы тут по бабам в это время бегать будете. Одно дело делаем, но если вы, товарищ лесов отказываетесь, то можешь идти нахер. Что смотришь? Иди, иди, и Пучкова ко мне вызови, ему буду задачу ставить да «Мда, как-то странно у нас разговор пошел. У меня с утра голова болит поэтому бурчу, а Колычев-то чего ерится? Кто его так накрутить успел?» Но ситуацию надо выруливать, поэтому, поправив пилотку, сказал. «Виноват, товарищ полковник. Готов к выполнению задания». Тот, видно, тоже почувствовал себя неудобно, поэтому, махнув рукой, предложил. «Ладно, доставай свои столичные и продолжим». Выложив пачку герцеговины флор, присел на стол и стал внимательно слушать. В общем, для выполнения задачи мне дали зеленый свет со всех сторон. Нас и раньше не зажимали, но в этот раз всё решалось вообще, моментом. Без звука сняли с подготовки своего задания невидимок Клима. На них пал выбор, потому что ребята у него были достаточно обросшие и лучше всех подходили для изображения из себя полицаев. У некоторых даже шикарные чубы присутствовали. И пока ретивые медики в целях борьбы с бекарасами ещё не успели обрить всех под Котовского, я этих бойцов урвал себе. На всех нашли форму и гражданку, именно какую затребовал, а она не какая подходила. Решил, основная группа будет косить подфортовых. Небольшую такую бандочку, которая отходит на запад вместе с фронтом. Дали двух проводников, достаточно хорошо знающих Измаил и окрестности, причем, как я и заказывал, женского полу и посимпатичней. Парочка, передвигающаяся в городе под ручку,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 и зашёл в хату. Обиделся, наверное, что Пучков идёт, а он нет. Но насчёт него Колочев попросил, чтобы я Серёгу не соблазнял. Он ему здесь нужен будет. Через полчаса были на аэродроме. А ещё через час над дверью загорелась зелёная лампочка, и один за другим мы вывалились в чёрную непроглядную тьму.